по двенадцати рублей в месяц жалования. Сверх того, — сказывал он, — будто бы против у казаков из Москвы идут два полка, и что около Рождества или Крещения непременно будет бунт. Некоторые из двадцати послушных хотели его поймать и представить как возмутителя в комендантскую канцелярию, но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым, и был пойман уже в селе Малыковке, что ныне Волкск, по указанию крестьянина, ехавшего с ним одной дорогою. Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак-раскольник, пришедший сложным письменным видом из-за польской границы с намерением поселиться на реке Иргизе посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражей в Симбирск, оттуда в Казань. И как все, относящееся к делам яицкого войска, по тогдашним обязательствам могло казаться важным, то Оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том государственную военную коллегию донесением от 18 января 1773 года.